Балтийскому морю, каковы шведы, норвежцы, готы, англы. Название это, по мнению некоторых ученых, есть славяно-русская форма скандинавского слова «вайринг» или «варинг», значение которого недостаточно выяснено. Византийцы XI века знали под именем Барау норманов,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 состоящего преимущественно из беглых рабов и проворных данов, а немцы едва ли могли смешать своих соплеменников-скандинавов с балтийскими славянами. В Швеции находят много древних надписей на могильных камнях, которые говорят о древних морских походах из Швеции на Русь. Скандинавские саги, восходящие иногда к очень древнему времени, рассказывают, о таких же походах в страну Гардарик, как называют они нашу Русь, то есть в царство городов. Самое это название, так мало идущие к деревенской Руси, показывает, что варяжские пришельцы держались преимущественно в больших торговых городах Руси. Наконец, именно первых русских князей варягов и их дружинников почти все скандинавского происхождения Те же имена встречаем и в скандинавских сагах. Рюрик в форме Хрёрик, Трувор, Торвард, Олег по древнекиевскому выговору на О, Хельги, Ольга, Хельга, у Константина Багрянародного Игорь, Ингвар, Аскольд, Хёскельд, Дир. «Дири», «Фрелов», «Фрилев», «Свенальд», «Свейнальд» и тому подобное. Что касается до Руси, то арабские и византийские писатели X века отличают ее как особое племя от славян, над которыми она господствовала. И Константин народный в перечне днепровских порогов отчетливо различает славянские и русские их названия, как слова, принадлежащие совсем особым языкам.